Сашка пользуется моментом и уходит из комнаты. У нее миллион домашних дел, которыми совершенно невозможно заниматься, когда все алексеевич ходит по пятам и требует внимания. А сейчас он занят, будет долго и со вкусом выносить организаторши мозг. Звезда. Между прочим, Сашка рассчитывала, что они поселятся в санатории. Все Алталексеич какие ингаляции поделает, на массаже походит. Ну ладно, отель-то котель. Отель. Может, это и к лучшему. В санатории ему опять что-нибудь больницу напомнит, опять скандал закатит. Она не успевает даже стиральную машинку загрузить, как из коридора доносится его звучный баритон. «Сашенька, ты где?» «Иди сюда, ты мне нужна!» «Надо выбрать три разных костюма на два конкурсных дня и один просто на выход». Сборы Сашку нервируют, особенно внезапные. Вселот -то Алексеевич только посмеивается. «Это разве внезапность?» «Неделя в запасе!» внезапное когда ты только вернулся из гастролей, длившихся месяц, кинул чемодан, лег на диван, а тебе уже звонят из родного Росконцерта».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 Их элитный вагон хорошо, если заполнен на треть, и все пассажиры – почтенные старцы, исполнены чувства собственного достоинства. Славно трудились всю жизнь, теперь отдыхаем на заработанные. Именно поэтому в коридор в Сеулду Алексеевичу лучше не соваться, тут как раз его целевая аудитория прогуливаться может. замучает просьбами об автографе или совместном фото. Сашка доходит до купе-проводников. Дверь у них открыта, но заглянуть внутрь Сашка не успевает. До нее доносится знакомая фамилия, и она невольно останавливается.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 Вот ты мне скажи, Андреевна, чуть этим мужикам надо, а? Ты жену его видала? Имя у нее такое заковыристое. Полина, Арина, черт разберет. Красивая тетка, глазища огромная. Всегда с причесочкой, с маникюрчиком. Платье у нее яркое, фигурка, ничего так. Хотя лет ей тоже дохренище. Ну, пластик, само собой, с ее-то бабками, сама понимаешь. Ну, общий вид. Вот чего от такой гулять? Ладно, была бы мымра в халате. Так он вроде развелся, нет? В газетах писали что-то.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 Думаешь, мало за ее спиной шептались? Да всю жизнь, все 20 лет, 30. Сколько-то там лет ее жизнь с Тумановым все только и выдвигали версии, почему у них нет детей. Что аборты она делала, что он бесплодный, что твари они оба эгоистичные, из детского дома ребеночка не взяли. Ну и про похождения его только ленивый не писал. Зарина терпела, молчала. Если выходила в свет, то с таким лицом, что близко подойти не захочешь. И Сашка невольно прониклась к ней уважением. Ревем.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 Он резко обрывает сам себя и возможные Сашкины вопросы. Встает, надевает пиджак. — Александра Николаевна, если мы не выйдем через пятнадцать минут, то до театра придется бежать. — Мне хватит и пяти минут, чтобы собраться, — фыркает Сашка, выныриваясь под одеяло. — Научите как-нибудь так глаза подводить? — Легко. Даже несмотря на дождь, Севолод Алексеевич отказывается от такси. Нравится ему по Кисловодску гулять. Благо, все близко. Зонт у них традиционно один на двоих, и Сашка идет, прижавшись к нему на вполне законных основаниях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 Она всегда держалась подальше от джон-артистов, ни с кем не дружила, и с возрастом Сашка стала понимать, почему. И почему она редко соглашалась составить тумановую компанию, по возможности отказываясь от банкетов и светских ритуалов. Все же в тусовке все про всех знают. И на каждом мероприятии найдется добрый человек, какая-нибудь очередная приятельница, которая захочет просветить, где и с кем видел твоего мужа. А остальные будут просто хихикать за твоей спиной. Мало приятного. Но хоть этой проблемы у Сашки нет.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 И вот теперь, глядя, как сел Алексеевич на ходу грызет оставшееся с вечера яблоко и включает электрочайник, Сашка думает, что диабет и работа артиста совершенно не сочетаются. Ему надо есть по часам, и ничто попало. Вчера толком не ужинал, сейчас без завтрака рванет на репетицию. А она наивно считала, что они в Кисловодск едут отдыхать и здоровье поправлять. сел Алексеевич, а почему вы не можете себе удобное время выбрать? Где участники, а где председатель жюри? Уступят, куда денутся? Так я и выбрал удобное.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 В дороге в театр Сашка ловит себя на мысль, что он не озаботился тем, успела ли она поесть. Ну хорошо, Сашка толком не завтракает. Раньше 12 дней и кусок в горло не лезет. Но обязательно пьет утром чай с какой-нибудь конфетой на сахарозаменителе. И он это прекрасно знает. Но сейчас его интересует только репетиция и номер, который нужно поставить за отведенный ему час. С ней рядом шагает народный артист России Всеволод Туманов, которому нет ни до кого дела, кроме себя и сцены. Сашке становится совестно.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 А сейчас его вовсе глупо осваивать новые трюки. Ну, надо полагать, он сам захотел шоу. Можно было просто выйти и спеть под плюс свой нетленный шлягер, безо всякого балета. Но ему же надо показать конкурсантам уровень, чтобы завтра все газеты написали, что Туманов еще ого-го. Ого-го, конечно. Опять в ногах запутался. Еще и на режиссера наорал, мол, тот его сбивает. Давайте сделаем перерыв. Я хочу водички глотнуть, зычно требует Всеволод Алексеевич в микрофон.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 А может и 13. Возраст современных детей определить сложно. Это даже не полвека разницы. Это разница в целую жизнь. Нет, она может и ошибаться. А девчонка ждет, допустим, появления кого-то из конкурсантов, которые будут репетировать сразу после Всеволода Алексеевича. Но под подсказывает, что она не ошибается. Даже не опыт, а чуйка. Своих Сашка всегда чуяла. Вот только не ожидал еще когда-нибудь встретить своих.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 По детским садам он не гастролировал. И как тебя угорастило? Изогнутая бровь. Это вопрос, на который не может быть простого ответа. Ни у кого из них простого ответа никогда не было. За этим угорастила должна стоять большая и грустная история про неполную семью и всё одиночество, про дядю с добрыми глазами из телевизора, который воле твоей смелой фантазии вдруг воплощал всё то, чего тебе так не хватало.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 «Вы не обидитесь? Я вас встречу у входа, когда все закончится. Просто буду сидеть вот в этом кафе». «Не обижусь. Знаешь, Сашенька, моя воля, я бы и сам не пошел». И решительно берет ее за руку, направляя к дверям кафе. В Нарзанной галерее Сашке не нравится. Слишком шумно, слишком людно. Галерею открывают по часам, и, кажется, сюда сбегается народ со всех санаториев, пансионатов и гостиниц. И мимо проходящей тоже сбегаются, просто попить водички на халяву. Мимо халявы же пройти невозможно». В итоге шум, гам, толчия возле бювета с общим нарзаном. Кто-нибудь обязательно норовит налить воды в бутылку. Кто-то пытается попить прямо из-под крана. Уставшие тетеньки в белых халатах только успевают рявкать на нерадивых отдыхающих. И это Сашку тоже раздражает. Но она терпеливо ждет, пока Всеволод Алексеевич протиснется к своему бювету и нацедит сульфатного нарзана в пижонский стакан с трубочкой. Пьет он с таким видом будто он Джеймс Бонта в стакане у него мартини. А ты? Удивляется он, заметив, что Сашка стоит с пустым стаканом «Не хочу! ваш сульфатный гадость!» А за остальным толпа выстроилась. «Дай-ка мне свой стакан!» Забирает прежде, чем Сашка успевает возразить. Проходит в самый центр толпы и поставленным на тренированном баритоном рявкает. «Товарищи отдыхающие! Пропустите ветерана труда и полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством!» В галерее гулко голос отражается от окон и прокатывается от стены до стены. Народ узнает его на середине фразы. «Тут как раз целевая аудитория туманов ошивается!» Сашка шарахается за какой-то фикус. Что он творит? Его же сейчас растерзают на сувениры, автографы и селфи. Из-за стакана Нарзана. Да сдался он ему. Полного кавалера, разумеется, пропускают к бювету. Под восхищенные ахи вздохи и щелканье телефонных камер. Он наполняет стакан, попутно отвечая на какие-то вопросы, кому-то что-то подписывая. Выглядит при этом вполне довольным жизнью. Сашка молится, чтобы толпа не пошла за ним на улицу. Им только сопровождение из «Бабушек я вашей песни люблю с детства» не хватает. К счастью, его аудитория всегда была сдержанной воспитанной. Полному кавалеру дают спокойно выйти из галереи. Сашка ждет его в дверях. «Держи! Холодненький!» С легкой завистью в голосе сообщает Всеволод Алексеевич. Его сульфатный нарзан теплый, тому и невкусный. Сашка качает головой. «Вот же рыцарь добытчик!» Но благодарит, конечно. Всегда боялась толпы. Даже если речь шла о вашем концерте, старалась стоять где-нибудь сбоку, чтобы можно было легко выйти. И по возможности предпочитала концертные залы со строго фиксированными местами. — И правильно делала, — кивает он. — Толпа опасна непредсказуема. Я же тебе рассказывал, как меня однажды чуть не задушили. — Раз пятьдесят рассказывал. Но он, конечно же, начинает в пятьдесят первый. И Сашка делает вид, что внимательно слушает, шагая рядом и потягивая нарзан, который в ей не очень ты хотелось. Но раз добыл, надо пить. Она даже не спрашивает, куда они идут, просто топает за ним. Видит только, что направляются они не в парк, а в другую сторону. Уже можно привыкнуть, что он прекрасно ориентируется в самых разных городах, не только курортных. Сашке иногда кажется, что ему вся Россия как родной двор. «Сашенька, как ты относишься к Шаляпину?» Внезапно оборвав сам себя, интересуется Всеволод Алексеевич. «Положительно. Слушать его сегодня трудовато, конечно. Записи сохранились не лучшего качества. Но я читала его книгу «Маска и душа», — рапортует Сашка. «М -м, «После того, как я ее упомянул, как одну из своих любимых, конечно же». «Конечно же». Она поддерживает его извительный тон. «Но мне было интересно. И дядька был классный». «Ну да». Старенький, голубоглазый с диабетом. Кого-то напоминает. Вполне в твоем вкусе. Сашка не выдерживает и начинает ржать. Он тоже улыбается. Вы еще забыли сказать, что оба певцы и баритоны. Стыд и срам Александра Николаевна. Шаляпин был басом. Настоящим русским басом. Вот займусь я когда-нибудь твоим музыкальным образованием. А сейчас прошу обратить внимание. Мы с тобой стоим перед домом-музеем Шаляпина. И я предлагаю его посетить. Господи, да с ним хоть на луну пешком. Но Сашке и правда становится любопытно. «Домик небольшой, но симпатичный. Ставинки, ажурная веранда, черепица будто пряничная. Возле входа бронзовый Федор Иванович. В полный рост, надо полагать. Ох, и большой же был дядька!» Вселот Алексеевич угадывает ход ее мысли и, улыбаясь, встает рядом с Шаляпином. «Они одного роста. до сантиметра!» «Признайтесь честно, вы его новая реинкарнация!» — смеется Сашка и, вопреки обыкновению, достает телефон. «Они редко фотографируются, а вместе так почти никогда». Всеволод Алексеевичу хватает бесконечных селфи с поклонниками, но такой кадр грешно не сделать. Позирует, якобы пожимает руку Шаляпину. Артист. Хорошо, хоть тут людей нет. Музей пользуется куда меньшей популярностью, чем бесплатный нарзан. В кассе музея его, конечно же, узнают, но в обморок от восторга не падают. Только отказываются брать деньги за билеты и предлагают индивидуальную экскурсию. Сашка с тоской смотрит, как он соглашается. Ей хотелось бы слушать его, а не нудного экскурсовода. К ним выходит тетушка, в которой работник культуры опознается с первой секунды. Интеллигентное лицо, идеальная осанка, черное платье в пол и белая шаль на плечах. «Добро пожаловать в наш музей. Меня зовут Маргарита Павловна. Я директор музея и сегодня проведу для вас экскурсию. Давайте пройдем в первый зал». Сашке уже хочется зевать. И зачем Всеволод Алексеевич в это втравился? Домик небольшой, за полчаса можно обойти и все экспонаты рассмотреть. А с экскурсоводом придется по часу в каждой комнате торчать, рассказы слушать. А он, между прочим, сам говорил, что не лучшим образом себя чувствует. Правда, с тех пор, как они вышли на улицу, ни на что не жаловался, и вид имел вполне жизнерадостный. Разгулялся. Но стоит Маргарите Павловне начать рассказы, все меняется. Сашка не часто бывала в музеях, но каждый раз видела примерно одно и то же. Давным-давно выгоревших, смирившихся с маленькой зарплатой и полным отсутствием интереса к их рассказам, экскурсоводов, механически тарабанищих заученный текст. Маргарита павловна сразу рвала шаблоны в клочья. Вы только представьте, вдруг восклицает она, в крестьянской семье, где нет даже лишнего спального места, рождается мальчик с голосом, с уникальным голосом и уникальной музыкальностью. И первые годы жизни он спит на клавесине, каким-то чудом попавшем в крестьянский дом. Клавесине, на котором никто, конечно же, не умел играть. Вот этот легендарный клавесин вы видите сейчас перед собой. У Всеволода Алексеевича вопросительно сгибается бровь. Сашка знает это движение. Ему очень хочется вставить пять копеек, но он пока что держится. Что-то не так с клавесином, самой историей или с теми патетическими интонациями, с которыми ведется рассказ. Но Сашке уже точно не скучно, потому что в глазах Маргариты Павловны Сашка улавливает очень знакомое выражение. «Давайте пройдем в эту комнату. Здесь располагалась спальня. Посмотрите на стену. Вы видите фотопортрет Федора Ивановича и его супруги Иолы Тарнаги. Как фёдор Иванович признавался в любви будущей жене». В тот вечер он пел Евгения онегин и вместо привычного текста выдал в зал «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю тарнаги». Было ли на земле более красивое признание? Брови Всеволода Алексеевича ползут еще выше. Сашка прячет улыбку. «Как же ей все это знакомо! Все симптомы на лицо И один из них — обожествление семейного союза кумира и его жены. Отсюда и восторг в глазах, и взволнованное придыхание, с которым рассказывается, как признавался в любви легендарный певец, и 150 фотографий, развешанных на стене спальни. Наверное, собрали все снимки супругов, которые только существовали. «Он гулял направо и налево», — шепчет все от Алексея Часашкина ухо, пока Маргарита Павловна идет заводить патефон с пластинкой шаляпина. У него была вторая неофициальная жена, которая родила ему троих детей. Айола родила шестерых. что не помешало Шаляпину оставить ее в революционной России, уматывать от красных в Париж. Вот за этот цинизм Сашка его просто обожает. За сочетание чувственности, эмоциональности и здорового цинизма. Сама такая же, его стараниями. Но про вторую жену Маргарита Павловна предпочитает не помнить. Зато с воодушевлением рассказывает про каждого из детей Иолы. А потом тащит их к вешалке с какими-то явно не шаляпинскими вещами. За стеклом хранятся самое обычное крепдышиновые платье по моде 70-х годов и, что еще страннее, потертые растоптанные женские туфли с неприлично грязными стельками. Хоть бы оттерли, прежде чем выставлять, думает Сашка. Уж явно не грязные пятки Федора Ивановича их растоптали. У балерины торнаги что ли, такая лапа была? Оказывается, вещи принадлежат племяннице Шаляпина и милость переданы ею в музей. Пселт Алексеевич кашляет в кулак, и это явно не тот кашель, по поводу которого Сашке надо встревожиться. Он банально пытается не ржать. А вот Сашке не смешно. Сашке жалко Маргариту Павловну, так влюбленную в давно умершего шаляпина, что она готова восторгаться грязными тапками его племянницы. И музей жалко, совсем у них с фондами швах. Круче, чем растоптанные туфли, только кровать, на которой якобы спали влюбленные супруги в двадцать каком-то году, когда гостили в Кисловодске снимали эту самую усадьбу. Да, она им еще и не принадлежала. Хорошая кровать, широкая, со столбиками и позолоченными шариками. Очень узнаваемая. Самая ходовая из товаров Икеи. По-моему, тут от Шаляпина только печка осталась, шепчет Сашка Всеволоду Алексеевичу, когда они переходят в следующую комнату. «М -м -м. И шпингалеты на окнах, кивает он. Доблестные пролетарии, отжавшие дачу у законного хозяина, не додумались оторвать. А мебель, которую обтирала задница Шаляпина, быстро сгорела в печах революции. Тут была обычная коммуналка до самой перестройки. Сашка смотрит на него удивленно. Если знал, что весь музей сплошной новодел, зачем же повел? Ну, некоторые шаляпинские вещи у них все же есть. И согласись, хорошо же рассказывает. Сашка соглашается. Рассказывает Маргарита Павловна даже слишком хорошо. Слишком погружается в жизнь Шаляпина. Если каждый день вот так проживать судьбу любимого артиста и кончится недолго. Никаких душевных сил не хватит. Но, надо полагать, директор не часто сама экскурсии проводит, только для почетных гостей». Потом они сидят в гостиной, оборудованной под маленький концертный зал с роялем и израстцовой печкой, слушают пластинки Шаляпина и рассказ о его лучших ролях. Сашка рассматривает жутковатую картину, занимающую целую стену. Художник успел нарисовать всех гостей вечера, пришедших послушать Шаляпина. Нарисовал Рахманинова за роялем, но самого певца успел только набросать карандашом. Или углем, черт его знает, чем он там рисовал. И теперь черно-белый Шаляпин призраком парит среди цветных рахманиновой публики. Заканчивается экскурсия в столовой, где собраны самые ценные экспонаты музея. Сначала Маргарита Павловна долго кружит вокруг до да около. Рассказывает про уникальную лепнину в форме фруктов и рябчиков на потолке. Всеволод Алексеевич закатывает глаза. Про деревянный буфет, на котором вырезан знак Зодиака, под которым родился Шаляпин. Снова говорит про его роли, уникальный голос, про его жизнь в эмиграции. Но никак не может подойти к логическому финалу. Всеволод Алексеевич уже выразительно посматривает на часы. Сашка разглядывает предметы за стеклом. «Да, это личные вещи Фёдора Ивановича», переключается Маргарита Павловна. «Его ложка, его кружка и его рубашка». Сашка поднимает глаза на директрису, потому что слышит в её голосе интонацию, от которой мороз пробегает по коже. Казалось бы, ну кружка, ну рубашка. Человека, который жил больше века назад. Но она встречается взглядом с Маргаритой Павловной и понимает окончательно. Для неё это не просто рубашка и кружка. За несколько дней до... Голос Маргариты Павловны становится глуше. И ее совсем не волнует, что она потеряла нить повествования, явно пропустив какой-то значимый кусок. За несколько дней до того, как все случилось, Федор Иванович сказал доктору, что ему очень хочется варенья. И врач разрешил ему съесть блюдечко варенья, потому что понимал, хуже уже не будет. Хуже было некуда. Сашка чувствует, как ее накрывает большая теплая рука. Народный импат России все понял и притянул ее к себе заранее. Он, благодарит за экскурсию, решительно шагает к выходу, утаскивая Сашку с собой. На улице непривычно светло после царящего в доме полумрака. Сашка надеется, что они присядут на скамейку в Шаляпинском саду, но Всеволод Алексеевич идет, не останавливаясь. И только закрыв за собой калитку усадьбы, наклоняется к Сашке, заглядывая в глаза. У него был лейкоз, Сашенька, вдобавок к диабету. Ему было 66, но у него не было ни глюкометров, ни дозаторов инсулина, ни тети доктора, готовые зарыдать по любому поводу. Сашка шмыгает носом. Она не зарыдала. Просто очень тяжело смотреть на Маргариту Павловну. И в какой-то момент ей почудилось, что когда-нибудь она вот такой же, не очень вменяемой старухой, будет ходить по их домику в Прибрежном, гладить через стекло его рубашки и срывающимся голосом рассказывать праздно шатающимся, отдыхающим про Всеволода Туманова. «Упаси, Господи!» «Сашенька, все хорошо. Я тут, живой, теплый, можешь меня потрогать. Можешь даже покормить, не откажусь». И можешь даже полечить от чего-нибудь, если тебе так легче станет. — Саша, да что ж такое-то? Никогда больше не будем по музеям с тобой ходить. В следующий раз в цирк тебя поведу. Надеюсь, ты не проведешь параллель между артистами цирка и моей уникальной персоной. — Проведу. Вы большой белый лев, с седой гривой и скептическим взглядом. Пселот Алексич хмыкает и сворачивает в какой-то переулок, явно срезая путь в гостиницу. — Еще чего выдумаешь? — Лев. — Клоун я, Сашенька. Старый и давно не смешной коверный. Вечер после посещения Шаляпинского музея выдается невеселый. Идти обоим никуда не хочется. за день оба чертовски устали. Не столько физически, сколько эмоционально. И в номере делать толком нечего. Всеволод алексей щелкает пультом от телевизора, тихо борча на скудный ассортимент каналов. Сашка жмется к нему и бессмысленно пялится в экран. Ей сегодня не лезут ни фильмы, ни книжки. Кое-как расстелила кровать и рухнула на нее первой. Всеволод Алексеевич удивленно посмотрел, но ничего не сказал. Устроился рядом. Сашке иногда кажется, что он считает ее кем-то вроде супергероя и так искренне удивляется, когда она выходит из строя. А может, это ему с высоты его лет кажется, что в Сашкином возрасте невозможно себя плохо чувствовать. — Ты что, бросила курить? — вдруг спрашивает он, в очередной раз переключая канал. — Почему? — Сашка нехотя отрывает голову от его плеча, чтобы видеть глаза. — Мы два часа в номере, а ты ни разу не вышла на балкон. Сашка подтягивает одеяло, передергивая плечами. — Не хочется. Вся от Алексеич хмыкает. Мне, предположим, тоже не хочется каждый час до туалета топать, а приходится. Ты решила, что если будешь ко мне жаться, то я наверняка не помру, как Федор Иванович? И сразу понимает, что шутка не прошла. Саша! Сашенька, ты серьезно, что ли? И снова слезы на глазах. Господи! У тебя дни не подходи, убьет! Сашка прячется под одеяло с головой. Она до сих пор не привыкла обсуждать с ним подобные вещи. Ей вообще дико, что он владеет такой информацией. Догадливый какой. Да и жизненный опыт не пропьешь. Надо думать, ему не одна барышня выносила мозг в сложные дни календаря. Научился чуять опасность. Хотя в Сашкином случае эта формула звучит скорее «не подходи за реву». Агрессия уступила место ранимости. Еще и Федор Иванович все нервы вытрепал. И Кисловодск этот, чтобы его город-курорт. Сашка рассчитывал, что Всеволод Алексеевич здесь здоровье поправит, что ему тут будет лучше. А по факту ничего не изменилось. Но обстановку сменил только и всего. Зато бытовых проблем целая куча, начиная с его питания. Как не выбирай в кафе то, что ему можно, все равно сахар скачет. Никто же не узнает, что добавили во вроде бы безобидные блюда. Какая-нибудь заправка с усилителем вкуса легко превращает диетический салатик в бомбу замедленного действия. Если бы он согласился на санаторий. Но сейчас Сашке кажется, что она сама бы не согласилась. Три недели в городе наводненном бабушками с палками для скандинавской ходьбы, дедушками со стаканами Нарзана и ее коллегами в белых халатах с такими постно-праведными лицами, что аж тошно. Да Сашка бы сама повесилась на ближайшем кипарисе. Кипарисы тут шикарные, конечно. — Хочешь домой? — неожиданно спрашивает Силат Алексеевич. Сашка кивает под одеялом. Он смеется, тянет одеяло на себя. — Выковыривайся оттуда и давай чемоданы собирать. — Два дня еще. Ближайший поезд через три часа. Ты умеешь быстро собирать вещи или научить?» Сашка изумленно на него смотрит. Он, конечно, пользуется гаджетами, но не настолько умело, чтобы за две минуты, что она провела под одеялом, выяснить расписание поездов. Его максимум — узнать счет спортивного матча. И то Сашка вывела закладки на нужный сайт ему на стартовый экран. «Ну, спроси волшебную говорилку, если мне не веришь. Заодно можешь билеты забронировать, а старые сдать». Сашенька, расписание регулярных рейсов из крупных городов нашей необъятной родины я знаю наизусть. А туры по курортным городам мы катали каждое лето, и не по одному разу. Да ладно, оно же меняется. сашку уже лезет в смартфон. Всялт Алексеевич наблюдает за ней с насмешкой. Не так уж кардинально. Ну что там? Через три часа поезд. Завтра будем дома. Всялт Алексеевич довольно резво встает с кровати. А теперь я научу тебя быстро собирать вещи. Кстати, первое правило мы уже нарушили. На гастролях я чемодан обычно и не разбирал. Правило звучит так. Чем меньше раскидал накануне, тем дольше спишь утром. Мы же приезжали обычно на одну ночь, и то не на всю. Вечером концерт а рано утром ты уже должен быть в аэропорту. Легче просто открыть чемодан, но ничего не раскладывать. Взял, попользовался, засунул назад. Он объясняет, а сам уже складывает вещи из шкафа. Сашка быстро к нему присоединяется. Хотя все еще не может поверить, что он серьезный. Билеты сначала возьми, напоминает он. Значит, серьезно. Сашка в легком шоке. Она привыкла любое путешествие планировать заранее. И она все время забывает, что ему метнуться на другой конец страны, как в соседний магазин за хлебом сходить. «Всеволод Алексеевич, ну вам же здесь нравится! Нарзан бы еще попили!» «Дома попью. Из бутылки. Ничуть не хуже!» — фыркает он. «Знаешь, я еще сорок или сколько там лет назад понял. Мужик может мотаться по гастролям хоть до посинения. Может домой вообще на полдня раз в месяц являться В советские времена у меня так и было, когда я то на квартиру, то на машину зарабатывал бесконечным чёсом. А женщины так не могут. Для них дом слишком много значит. Они к нему эмоционально привязаны, что ли. Стоит её от дома оторвать, сразу начинаются психи, сопли, слёзы. Поэтому я настоял, чтобы Зарина со мной не ездила. Поначалу она за мной моталась, но вскоре мы решили, что её дело домашний очаг. Теперь фыркает Сашка. Поверила она, конечно. В про домашний очаг он может журналистам задвигать. Просто молодому Туманову было удобно, что на гастролях его никто не контролирует. А дома всегда ждут вкусная еда, чистая кровать и соскучившаяся жена. Другой вопрос, что жену во время его отъездов тоже никто не контролирует. И когда Зарина наконец это поняла... Ой, ну их обоихся в чудесной философии семейной жизни. Вещи они собирают за полчаса. Еще полчаса торжественно пьют чай в уже полупустом номере. На дорожку. Хотя Сашка уверена, едва он сядет в поезд, как потребует стаканы, подстаканники, кипяток и ложечку, чтобы звякало. Сашку слегка мучает совесть. У него сегодня слишком длинный день, вместивший экскурсию в музее ее истерики и сборы, а теперь еще полубессонная ночь впереди. Хотя в поездах он спит прекрасно. И да, не нужно оценивать его возможности по своим. Она моложе и здоровее, но у него в арсенале многолетняя привычка к кочевой жизни. «Хватит думать», смеется Всеволод Алексеевич. У тебя работа мысли на лице отражается. Все просто. Решили, сделали. Не надо ничего переосмыслять. Завтра будем дома. Отдохнем от этого отдыха. А в следующий раз в какое-нибудь более интересное место махнем. За границу, например. Родина — это прекрасно, но, поверь, есть курорты получше, чем Кисловодск. Но не лучше, чем наш прибрежный, усмехается Сашка. На сей раз они вызывают такси. Пселот Алексеевич, надо полагать, нагулялся по славному Кисловодску на год вперед. За несколько дополнительных купюр таксист помогает им донести чемоданы и загрузить их в вагон. Сашка только радуется, что Туманов не пытается сегодня изображать супергероя. Вероятно, он все-таки устал. Спать ложатся, едва поезд трогается. У них обычная свои без кроватей, с традиционными диванчиками, разделенными столом. Выбирать уже не приходилось ввиду срочности покупки. Сашке немного жаль, но не говорит же об этом слух Она дожидается, пока все от уляжется и заснет, после чего осторожно садится на его диван. Он опять уснул, согнув ноги в коленях. Как раз есть место, чтобы присесть. Сашка просто сидит и смотрит в окно, погрузившись в свои мысли. Сумбурные впечатления от их поездки. Биографию Федора Ивановича, который никак не выходит из головы. Сидеть ни на что не облокачиваясь неудобно. Устает спина. Но Сашке кажется, что как только она вернется на свою полку, она окажется одна. Ее всеволод Алексеич куда-то исчезнет. Будто он просто сон, иллюзия. Плод ее воображения. «О, Господи!» Он садится. В купе достаточно светло. Пути освещаются множеством фонарей. Качает головой. — Саша, я тебе дихлофос куплю. — Что? — Какой дихлофос? Зачем? — Тараканов травить. В голове. Иди сюда, недоразумение. Ему, конечно, неудобно. Диванчик и так маловато для большого дяди. Но сам предложил. И Сашка почему-то уверена, что не впервые в жизни он делит тесную полку в поезде с впечатлительной барышней. Так что остается только порадоваться, что теперь на этом месте она. И наконец-то заснуть.